Адриена вскочила с места с искаженным от негодования лицом. Какая низость! Какая низость! Такая измена! Боже мой! Кому же после этого верить? Потеряешь даже веру в себя! Это ужасно, мадемуазель. Не правда ли? Зачем? Зачем тогда он спас меня и моих? Зачем донес на аббата? Просто помешаться можно. Это какая-то бездна под ногами. Что может быть страшнее сомнения? Возвращаясь, я напала на мысль, которая даст вам возможность, мадемуазель, убедиться в том, что все это значит. Но только нельзя терять ни минуты. Что ты хочешь этим сказать? Роден с принцем. Будут наедине. Без сомнения! Принц, конечно, примет Родена в маленькой зале, рядом с теплицей. Он всегда сидит там. Ну что же дальше? В эту теплицу, устройством, которое я занималась, по вашему приказанию, есть ход из переулка для того, чтобы садовник, убирая ее по утрам, не проходил через комнаты. Окончив свою работу, садовник днем больше уже не приходит. Ну, к чему ты все это говоришь? Какой у тебя план? Растения расположены так, что если даже штора на стеклянной двери не спущена, то, кажется, можно приблизиться настолько, что из комнаты ничего не будет видно. Между тем, как из теплицы, можно будет и видеть, и слышать. Один из ключей имеется у садовника, а другой у меня. Через час таким образом вы можете удостовериться, чего держаться вам с Роденом, так как если он изменяет принцу-то,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 И для этого решится подслушивать никогда.